Глава 1. Эротические специалисты. По целому ряду вполне понятных причин я не могу говорить от лица всех сексологов, а тем более всех врачей. Но, положа руку на сердце, есть такая тенденция. Первое, о чем, скорее всего, думает доктор, когда у него на приеме появляется очередной пациент, «А мой ли это больной?» Есть у доктора слабая, зачастую подсознательная надежда, что предмет обращения пациента не подведомственное данному конкретному доктору недомогания а находится в ведении другого узкого специалиста. Ведь коли так, то данный конкретный доктор проведет первичную консультацию и перенаправит больного, избавив себя от необходимости заниматься его дальнейшим лечением. Дело, конечно, не в том, что все доктора лоботрясы, и им только того и надо, чтобы ничего не делать. Нет, просто это вопрос ответственности. Если это твой больной, то тебе надо ее на себя брать, водружать и дальше как на войну, в последний и решительный Пациенты же зачастую уверены как раз в обратном, что врачу их болячка нужна необыкновенно и интересно до безобразия, прямо до щенящего визга спят и видят. Особенно пациенты сексолога так почему-то думают, а потому излагают свою проблему частями, интригуя, под большим секретом и утаивая подробности. Значительная часть таких пострадавших, насколько я могу судить, считает, что любой врач днем и ночью мечтает только о том, как бы ему немедля приступить к своей работе, начать кого-нибудь изучать и следовать, лечить всеми средствами и способами, залечивать до потери сознания. И покоя ему не дает клятва Гиппократа. И еще сил нет, как все ему интересно. Что же происходит с больным? Боже, боже, хочу знать немедленно. Дайте мне разгадать эту тайну. На самом деле, конечно, это не так. По крайней мере, не совсем так. Во-первых, медицина – сфера узких специализаций. То есть у врача каждой специальности есть свой спектр болезней, расстройств, в которых он хорошо разбирается а за остальные ему и не следует браться, потому что здесь уровень его профессиональной компетенции ниже, чем у соответствующего спеца. Во-вторых, терапия — это не пространство чудес, и здесь ни идеально, ни элементарно просто, ни быстро, ни навсегда ничего не бывает. А пациенты, к великому сожалению, понимают и принимают сей очевидный факт далеко не всегда и высказывают требования, от которых у врача голова идет кругом. Так что, в целом, работа врача, вопреки устоявшемуся мнению, не сказать, чтобы очень благодарная. Наконец, в-третьих, про интерес. Понятно, что человек, у которого возникла какая-то проблема, считает ее уникальной, особенной и необыкновенно интересной. О, у меня такой редкий случай. Вы можете диссертацию по мне написать. Восклицают больные, будучи в полной уверенности, что своей болезнью они сейчас буквально поразят и осчастливят доктора Доктор же в ответ на это, чтобы справиться с непроизвольным приступом ярости и не пристукнуть больного, тихо, но глубоко выдыхает И дело не в том, что доктора плохие люди, да к тому же глупы и нелюбопытны Нет, дело в том, что ничего особенно интересного в медицине по большому счету не осталось А диссертации и вовсе пишутся не от научных терзаний, а для соответствующего диссертационного статуса, который в последнее время только теряет и теряет. Удивить врача, если он имеет достойное образование и достаточный опыт работы, невозможно. А другого, с плохим образованием и без опыта, и удивлять не нужно. Напротив, следует немедля бежать к первому, к тому, который уже ничему не удивляется особо театральных и впечатлительных, я, возможно, этой небольшой преамбулой слегка расстроил. Что ж, прошу прощения, такова правда жизни. Но для человека здравого, как мне представляется, это хорошая новость. Даже две в одной. Во-первых, понятно, что врачи – люди ответственные и серьезные, что важно. А во-вторых, медицина – это давно не область искусства и не сфера слепого эксперимента, но сложная наука, которая, впрочем, уже решила большую часть стоящих перед ней задач. Да, качество лечения будет постепенно расти и дальше. Но таких прорывов, как были раньше, когда медицина открыла, например, возбудители туберкулеза и природу наследственных заболеваний, антибиотики и антидепрессанты, уже не будет. И, конечно, далеко не все можно исправить, вылечить окончательно и бесповоротно. Совсем и далеко не все. Часто, кстати сказать, это невозможно сделать без заинтересованного сотрудничества пациента с врачом, без его деятельного участия в лечении. Все это в особенности относится как раз к такой области медицины, как сексология. Короче говоря, первое, о чем неизбежно задумывается врач-сексолог, а мой ли это пациент? Поскольку не все, что так или иначе связано с сексом, относится к сфере его профессиональной компетенции. По большому счету врач-сексолог Это прежде всего психотерапевт Который занимается сексологическими проблемами Своих пациентов Кстати, сексологами могут быть не только врачи Но и специалисты с психологическим А также социологическим образованием Которые занимаются исследовательской работой А также могут консультировать клиентов С сексуальными проблемами Если те не связаны с физическими И физиологическими недугами Но здесь я буду в основном говорить О врачах-сексологах Врач-сексолог способен вычленить телесную патологию, которая не позволяет человеку чувствовать себя идеально в сексуальных отношениях. Но лечить ее – не задача сексолога. Тут он должен привлечь других специалистов. По данным научных исследований, от 10 до 20% половых расстройств вызваны главным образом органическими причинами, то есть какими-то болезнями. А еще в 15% случаев те или иные заболевания являются своего рода факторами риска, то есть они не вызывают сексуальных проблем сами по себе, но могут способствовать развитию определенной половой дисфункции. Пройдя этот диагностический этап, сексолог переходит к своей основной задаче — определить, выявить и изжить те психологические проблемы, которые препятствуют нормальному функционированию сексуальности человека на психологическом уровне. Здесь в ход идут как психотерапевтические знания сексолога, так и специальные сексологические методики – сексотерапия. И хотя последнее, как раз главное, мы начнем с того, что в медицине называют дифференциальной диагностикой. Отделим то, что связано с сексуальной функцией, но не является сексологическим, а травмированный по тем или иным причинам сексуальности, которую может починить и улучшить сексолог. Врач-сексолог, сексолог-психотерапевт к генетику, эндокринологу, невропатологу. Начнем с самого редкого. Существует целый спектр заболеваний генетической природы, определенные хромосомные болезни, которые проявляются в том числе и сексуальными проблемами. Тут и синдром Клайнфелтера, и синдром Калмана, и множество других, Сюда же относятся кстати сказать, и пресловутый гермафродитизм, когда у человека вследствие аномалий развития формируются признаки мужского и женского пола, прежде всего железы, яичники и яички. Встречаются эти болезни достаточно редко, а те люди, которые ими страдают, как правило, с детства получают специализированную помощь. Так что тут вся тяжесть работы ложится на врачей, которые занимаются именно этими болезнями, а не на сексолога. Но вот, например, диабет. У половины мужчин, больных диабетом, возникают проблемы с эрекцией. Иногда именно они и заставляют мужчину обратиться за помощью, но оказывается, что дело в сахаре, а не в мужской силе как таковой. Диабет вызывает поражение нервных окончаний и мелких сосудов, что и приводит к проблемам с эрекцией. Но сексуальное желание может оставаться достаточным, и ощущения от сексуальных отношений могут быть полноценными. Проблему с эрекцией в таких случаях часто решают с помощью протезирования полового члена. В пенис вводятся небольшие баллоны, которые, надуваясь с помощью специальной помпы, способны привести член в эрегированное состояние. В среднем через 5 лет от начала болезни и у трети женщин возникают сексуальные проблемы, так называемая вторичная анаргазмия. Эндокринолог, разумеется, главный врач таких пациентов. Но часто к диабету прибавляется невроз, Психологические проблемы накладываются на физиологические Получается и вовсе гремучая смесь Тогда без сексолога точно не обойтись Проблемы с оргазмом у женщин и проблемы с эрекцией у мужчин могут быть вызваны и другим гормональным заболеванием Гипотириозом, снижением функции щитовидной железы До 40% больных в этой группе сталкиваются с сексологическими проблемами И тут эндокринолог нужен просто кровь из носу Поскольку нехитрая заместительная терапия, прием соответствующих гормонов в таблетках, способна решить эти проблемы сексуального свойства в самом лучшем виде. Все благополучно вернется на круги своя. Реже встречаются другие эндокринные заболевания, которые также влияют на половую функцию. От самых разных болезней могут пострадать гипофиз, коран надпочечников мужские и женские половые железы, яички и яичники – а именно эти органы вырабатывают гормоны, которые регулируют физиологию в сексуальной сферы. В результате возможно и снижение полового влечения, и нарушение эрекции, и проблемы с оргазмом, как у мужчин, так и у женщин. Сексуальные проблемы проявляются здесь, как правило, уже после того, как основной диагноз установлен, и тут все-таки на первый план выходят иные симптомы, не связанные с половой сферой. Сексуальные проблемы возникают и у некоторых пациентов, главным врачом которых является невропатолог. Проблемами в половой сфере сопровождаются такие заболевания, как рассеянный склероз, опухоли головного мозга, эпилепсия, хотя в целом прямого негативного влияния на сексуальную жизнь человека она не оказывает, полиамилит, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Впрочем, любое заболевание, которое сопровождается выраженной утратой сил, слабостью, серьезными нарушениями в работе главных органов нашего драгоценного тела приведет к тому, что секс потеряет для человека свою привлекательность, а потому и все проявления его сексуальности благополучно прикажут долго жить. Впрочем, сколько бы мы ни перечисляли болезней, основная масса сексуальных проблем – преждевременная экуляция, вагинизм, проблемы с эрекцией, частичная или полная анаргазмия – связана с психологией. Найти болячку, на которую можно списать возникшую у тебя проблему в половой сфере, при желании можно всегда, особенно если не хочется себе признаваться в том, что проблема это психологическая. Так многие, кстати сказать, и поступают. Приходят к сексологу и начинают жаловаться на здоровье. Мол, у меня то, и другое, и третье, а потому с сексуальной жизни никакой. Сексолог, конечно, все это выслушает, но если речь не идет об опухоли гипофиза, о диабете или гипотириозе, то, боюсь, он не поверит. Что вы пьете, господа хорошие? Сексолог, конечно, поинтересуется вашим здоровьем. Но не только потому, что сексуальности человека угрожают определенные болезни, но и потому, что для нее не менее опасны некоторые лекарства. На состояние половой функции способны повлиять симпатолитические лекарства, бета-блокаторы, транквилизаторы, антидепрессанты, антигистаминные и многие другие препараты. Впрочем, если человек ощутил на себе подобные неприятные последствия терапии, у медицины почти всегда есть возможность заменить такой препарат на какой-то другой со схожим лечебным эффектом, но который не даст такой индивидуальной реакции у данного конкретного пациента. Индивидуальная чувствительность к лекарствам у каждого человека своя, поэтому побочные эффекты от лекарственных средств почти неизбежны. В конце концов, лекарство – это ведь не дистиллированная вода, а биологически активное вещество. К плюсам могут прибавиться и минусы. Однако, если в аннотации к таблеткам вы прочтете, что они могут сказаться на сексуальной функции, это еще ничего не значит. Фармацевты обязаны указывать все возможные побочные эффекты лекарства, но обязательными являются только те эффекты, которые значатся в пункте «Показания к применению». Скажутся побочные эффекты, вы поменяете лекарство, а функция благополучно придет в норму. Тут трагедии делать не из чего. Трагедия случается в случае употребления других веществ – алкоголя и наркотика. В очень малых символических дозах алкоголь и даже некоторые наркотики способны приводить к некоторому раскрепощению подавленной сексуальности, что многим нравится». Однако уже небольшая передозировка алкоголя ведет к проблемам на сексуальном фронте. Уже второй бокал вина, выпитый женщиной, приведет к тому, что кровоток в области половых органов у нее снизится, а наступление оргазма будет отставлено и качество его понизится. Вторая рюмка крепкого напитка, принятого на грудь мужчиной, приведет к тому, что ему будет сложнее возбудиться и удерживать эрекцию и окуляция, напротив, скорее всего задержится, а то и вовсе подождет до лучших времен. Иными словами, то, что сначала помогает, затем губит. Некоторые молодые люди, желая лишиться, наконец, своей девственности и не зная, как им справиться с тревогой перед предстоящим половым актом, помогают себе как раз алкоголем. Алкоголь действительно снижает чувство тревоги, ведь он тормозит скорость протекания нервных процессов в головном мозге. И тормозит, кстати сказать, не только тревогу, а все без разбору, в том числе и нервную регуляцию половой функции. Молодому человеку, конечно, легче опиться пивом или еще чем покрепче, забыть про все на свете, включая собственное имя, и броситься в омут сексуальных отношений с кем придется. Но каким будет этот первый опыт? Вместо праздника — попойка. Вместо секса с любимым человеком — секс с кем придется. И, наконец, банальная неудача. Не встал, не смог, не кончил. Что в таких обстоятельствах неудивительно. После этого неудачного первого сексуального опыта у мужчины, естественно, возникает комплекс секс-неудачника, который сначала затормозит его нормальное вхождение в половую жизнь, а затем уже в зрелые годы и вовсе окажется закладным камнем его невротической импотенции. Кроме того, легкое веселье, которое вызывает в малых дозах алкоголь, растормаживание подавленной сексуальности и затормаживание личностных тревог, которые он может обеспечить, чреваты и другой, куда более крупной неприятностью. Если алкоголь использовать в качестве своеобразного аперитива к сексу, то постепенно в голове возникает условная связь алкоголя и удовольствия. После мозг пойдет по самому простому пути. Для него алкоголь сравняется с удовольствием, а секс вытеснется за ненадобностью. В результате алкоголизм, который обычно формируется за 8-10 лет, здесь сформируется за 2 года. Кстати сказать, и с наркотиками возможен точно такой же сценарий, только на ускоренной перемотке. Если же злоупотребление спиртными напитками переходит в хроническое, я уже не говорю о наркотиках, то беда и вовсе приобретает черты национальной катастрофы. Алкоголизм Наркомания и сексуальность – вещи несовместимые. Оставь надежду, всяк сюда входящий. К урологу, гинекологу, инфекционисту. Пациенты урологов, гинекологов, инфекционистов появляются на приеме у сексолога по двум причинам. Первая – банальная ошибка. Наличие выделений из половых органов или каких-то высыпаний – Не повод обращаться к сексологу, а такое, хотя и не часто, но случается. Вторая причина – сексуальные проблемы, которые возникли у партнеров после того, как кто-то принес в дом болезнь, передающуюся половым путем. Для последних даже придумана соответствующая аббревиатура – БППП. Данный факт, как нетрудно догадаться, свидетельствует о неверности партнера, а это, понятное дело, приводит к тому, что отношения в паре разлаживаются. Даже если возникший в результате такой оказии конфликт внешне улажен, тонкие эмоциональные связи между партнерами все равно нарушены, а коли так, то до проблем в сексуальной сфере рукой подать. Впрочем, тут направление движения такое. Сначала к докторам, которые лечат соответствующую болячку, БППП, потом к психотерапевту для восстановления психологического микроклимата в семье. Сексолог появляется уже только в тот момент, когда понятно, что проблема зашла глубже и сформировались какие-то именно сексуальные комплексы. Например, женщина потеряла способность к переживанию оргазма с супругом, а у мужчины вследствие неверности супруги пропало к ней в лечение. К болезням, передающимся половым путем, относятся инфекционные заболевания, которые часто называют еще венерическими, а также ряд болезней, которые иногда могут передаваться и не половым путем. В числе последних, например, гепатит типа B, C, D и ВИЧ, вирус иммунодефицита человека или иначе СПИД. Обе эти инфекции могут передаваться через инъекции от матери к младенцу и тому подобное. От венерических заболеваний в особенности страдают женщины. У мужчин, как правило, они протекают легче, да и бесплодие мужчинам особенно опасаться не приходится. А у женщины после БППП такие проблемы могут возникнуть. И это серьезно. Впрочем, если речь идет о циррозе, развившемся после гепатита В, С, Д или вич то о половой разнице тут говорить не приходится. Эти болезни равняют всех. Проблема болезней, передающихся половым путем, не только серьезная, но чрезвычайно актуальная, особенно в России. На Западе уже и забыли почти, что такое сифилис. А у нас со времен перестройки количество заболевших этой заразой среди взрослых выросло в 30 раз, а среди подростков и вовсе в 50. То есть мы имеем самую настоящую эпидемию. Не лучше дело обстоит и с ВИЧ. Еще несколько лет назад ВИЧ был в основном уделом наркоманов и передавался не половым путем, а через шприцы. Теперь же ВИЧ все чаще встречается у людей, которые никогда не употребляли наркотики. Что уж говорить о таких невинных инфекциях, как хламидиоз или гонорея, которые не находятся под столь бдительным контролем врачей, как сифилис или ВИЧ. Сказать можно только одно. Имя им – Легион. Мужчины, заразившиеся венерической болезнью, как правило, ограничиваются уретритом, простатитом и эпидидимитом – воспалением придатка яичка. Можно считать, что они легко отделались – В случае же представительниц женского пола только одно перечисление возможных болезней наводит ужас: Вагенит, вульвит, вульвовагинит, цервицит, уретрит, цистит, эндоцервицит, бартолинит, эндометрит, сальпингоофорит, пельвиоперитонит и так далее. Уретрит проявляется болями, чувством жжения или зудом при мочеиспускании. Выделениями из мочеиспускательного канала Слизистыми, слизисто-гнойными или гнойными У мужчин могут возникать острые, неудержимые позывы к мочеиспусканию Боли внутри после мочеиспускания и другие симптомы Вагенид сообщает о себе ощущением тяжести во влагалище Болями, жжением, зудом в области наружных половых органов Сирозно-гнойными выделениями, иногда с примечью крови покраснением гиперемии слизистой оболочки влагалища определяется при гинекологическом обследовании, а также болезненной отечностью наружных половых органов. При наличии хотя бы одного из этих симптомов необходимо немедленно обратиться к урологу или гинекологу. Лечение этих заболеваний в большинстве случаев направлено на уничтожение соответствующих возбудителей, тех бактерий или грибов, которые данное заболевание вызывают. Для этой цели используются антибиотики. Но далеко не все антибиотики одинаково хорошо помогают разным людям при одних и тех же заболеваниях, потому что возбудители этих болезней научаются адаптироваться к лекарствам. Вот почему для того, чтобы подобрать правильный препарат, необходимо медицинское обследование и консультация специалиста. А потом пострадавшему следует строго придерживаться предписаний врача, принимать прописанное лечение точно по схеме, и соблюдать еще множество других правил. В противном случае лечение окажется неэффективным, болезнь может скрыться, но не исчезнуть. Тогда этот человек оказывается миной замедленного действия. Он опасен и для себя, и для своих половых партнеров. К сожалению, многие болезни, передаваемые половым путем, у ряда людей носят скрытый характер. Такой человек, сам того не подозревая, может заражать своих партнеров, даже не догадываясь о том, какую услугу он им оказывает. В особенности это касается ВИЧ, симптомы которого могут не проявляться годами, а потом уничтожить человека за несколько месяцев. Вот почему вопрос об использовании презерватива, если речь не идет о постоянном половом партнере, чья репутация безупречна, следует считать решенным. Использование этого средства гигиены обязательно и обсуждению не подлежит, даже если используются другие методы контрацепции. Впрочем, не стоит забывать, что даже презерватив не дает стопроцентной гарантии, а сифилисом, например, можно заразиться и при обычном поцелуе. Впрочем, тут следует сделать уточнение, к которому мы еще вернемся. У нас сейчас, кажется, нет уролога, который бы не помогал мужчинам вернуть былую потенцию. Но вот интересный факт. Если мужчина, живущий в Европе или Америке, заявится к местному урологу с просьбой помочь ему с нарушенной потенцией, поскольку у него, понимаете ли, простатит, то доктор посмотрит на него ласково и скажет «Дружочек, с простатитом понятно, а вот с эрекцией это не ко мне, это к сексологу, к сексотерапевту». Удивительно, правда? У нас, какую газету не возьми, да и по телевизору тоже, звучат громогласные призывы. Каждый второй мужчина страдает от заболеваний предстательной железы. У вас уже начались проблемы с потенцией? Приходите к нам, мы вернем вам мужскую силу. Навевает ужас, правда? При этом никто не говорит и не уточняет, а как они связаны это потенция и простата, пусть даже и воспаленная. Обе на букву «П» не говорят, потому как это прибыльный бизнес – лечить простатит. А кто его пойдет лечить, если станет известно, что никакой связи между простатитом и импотенцией нет и в помине? Единицы. И то только в острой фазе заболевания, когда мочеиспускание становится болезненным и возникает чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. Связь простатита с половым актом? Ну, после экуляции, опять же, в острой фазе заболевания может отмечаться боль. Но где тут проблемы с потенцией? Нигде. Нету. Правда в том, что мужчины, даже пережившие операцию по резекции, удалению простаты, замечательно восстанавливают свою половую функцию. Замечательно. А среди болеющих простатитом и здоровых, количество страдающих от проблем с потенцией одинаково. Разброс в рамках статистической погрешности. Но почему же так легко обдурили наш честной народ? Как удалось урологам ввести мужчин в такое ужасное заблуждение? А это вовсе не сложно, если народ, как говорится, сам обманываться рад. ну не хотят мужчины признавать, что их проблемы с потенцией психологические. А это так в 95% случаев. 5% на диабет и еще несколько других редкостей. Не хотят признавать и не идут к психотерапевту. Стыдно. Но идут к урологу. Потому как к урологу в каком-то смысле даже почетно. Этот доктор боевые раны залечивает. Тут резонно встает вопрос. Расходят мужчины с импотенцией к урологу, значит, он им как-то помогает? Как такое возможно, если одно от другого никак не зависит? Ну, во-первых, не слишком помогает. А во-вторых, поскольку проблема импотенции – проблема психологическая – то различные сугестивные воздействия, то есть эффект внушения и эмоциональные потрясения, могут оказаться очень кстати. Те, кто хотя бы в общих чертах представляют себе, что такое лечение простатита, а оно включает не только медикаментозное, но и физическое воздействие, массаж простаты, должны понимать, что подобная процедура просто не может оставить мужчину равнодушным. И если уж он на такое дело пошел и такое пережил, то не вылечится уже никак нельзя. Процедура, мягко говоря, неисприятна. Но с равным успехом можно и к какой-нибудь бабке сходить, которая заворожит, напугает и зайчьим пометом покормит. Тот же эффект может быть психологический. Бегать и от психотерапевта, и от сексолога, и от уролога или гинеколога можно. Многие мужчины и многие женщины этим бегством с успехом занимаются. Но сказать, чтобы это было оправдано, полезно для здоровья и качества жизни язык как то не поворачивается возбудители одно название чего стоит Возбудителей и заболеваний передающихся половым путем великое множество это хламидии гонококи трихомонады ссттриптококи стафилококки эшерихии, грибы и так далее и тому подобное Для того, чтобы подробно описать всех этих возбудителей и все эти болезни, потребуется многотомное издание. Поэтому я ограничусь представлением лишь лидеров этого своеобразного хит-парада. Хламидиоз — это бактериальная инфекция, которая в последние годы приобретает характер самой настоящей эпидемии. Впрочем, следует сразу оговориться, эпидемия — это ничем уж серьезным нам не грозит. Про хламидии принято рассказывать всякие ужасы, Урологи любят это дело, хлебом не корми. Однако зараженных все больше, лечение далеко не всегда эффективно, а жизнь продолжается и без каких-либо особенных эксцессов. В общем, тут явно переоценили врага. Заражение происходит главным образом при вагинальном или анальном половом сношении. Младенцы заражаются от матери. Симптомы включают в себя выделение из половых органов, жжение при мочеиспускании, неспецифический уретрит у мужчин. У женщин могут быть боли в нижней части живота или боли при половом сношении. Хламидии способны поражать слизистые и других органов, но происходит это крайне редко. У женщин в двух третях случаев симптомов не отмечается вообще. У мужчин заболевание тоже часто протекает бессимптомно. Лечится хламидиоз антибиотиками, но в ряде случаев полного излечения так и не наступает. У женщин появляется риск развития бесплодия, но это вовсе не приговор. Трихомоноз – это паразитарная инфекция, наиболее часто поражающая влагалище и мочеиспускательный канал у мужчин. Симптомы часто отсутствуют, особенно у мужчин. Могут отмечаться влагалищные выделения, неприятные ощущения при половом сношении, неприятный запах, боли при мочеиспускании. Лечится это дело антибиотиками. Гонорея. Это бактериальная инфекция шейки матки, мочеиспускательного канала, прямой кишки или горла. Симптомы часто слабо выражены или отсутствуют, включают в себя выделение из полового члена, влагалища или прямой кишки и жжение, зуд при мочеиспускании. Лечится антибиотиками, но в ряде случаев лечение проходит с трудом. У женщин может приводить к воспалению маточных труб со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями вирус человека – генитальные бородавки. Это уже вирусная инфекция, передаваемая при вагинальном, оральном и анальном сексе и приводящая к появлению в пораженной области безболезненных бородавок. Бородавки можно удалить с помощью химических лекарств, крио- и лазерной терапии, а также хирургическими методами. Генитальный герпес – тоже вирус, передающийся при телесном контакте. Симптомы – зуд, сжение, Образование водяных пузырьков обычно в области гениталий. Заболевание трудно лечится и дает рецидивы. Вызывает болезненные изменения половых органов, иногда сопровождается увеличением лимфатических узлов в паху. Лекарственные препараты недостаточно хорошо справляются с этой болезнью, но позволяют уменьшить высыпание на теле. Гепатит В, С, Д. Вирусное заболевание печени. Вирус гепатита В, С, Д. Обнаруживается в крови, моче, сперме, слюне и передается, соответственно, при половом контакте, пользовании общими шприцами и прокалывании кожи нестерильным медицинским инструментом. Инфекция поражает печень и вызывает общую интоксикацию. Лечение обеспечивает благоприятное течение болезни, которое в большинстве случаев проходит в течение 8 недель. Однако часто гепатит становится хроническим заболеванием и может привести к тяжелым осложнениям, включая цироз печени. Сифилис – бактериальная инфекция, вызываемая бледной трепанемой, спирохетой. Обычно передается при вагинальном, оральном и анальном половых контактах, если болезнь у зараженного партнера находится в активной фазе. Заболевание начинается с появления специфических безболезненных язв – твердых шанкров, которые самостоятельно исчезают через несколько недель. Если на этом этапе не было проведено эффективное лечение – Происходит последовательное развитие болезни. Сначала новые множественные высыпания на коже вторичный сифилис, а потом происходит поражение сердца, головного мозга, глаз, нервной системы, костей и суставов. Диагноз ставится на основании анализа крови, реакции Вассермана и исследования мазка с шанкра. Лечится сифилис неплохо с помощью банального пенициллина, но в больших дозировках. И лечится тем лучше, чем раньше его обнаружат. Однако шанкр хорошо виден на половом члене, и плохо, если он появляется во влагалище. В этом случае пациентки, как правило, понимают, что чем-то больны только когда начинается уже вторая фаза заражения, вторичный сифилис, и небольшие высыпания покрывают разные части тела. К хирургу или психотерапевту. Хирургическое решение проблем, связанных с половым вопросом, сейчас поставлено на поток. Тут все, начиная с пластики уздечки полового члена и заканчивая его увеличением, утолщением или протезированием. Женщинам предлагается и пластика половых губ, и пластика влагалища, и даже хирургическое обнажение клитора. Я уже не говорю о смене пола при транссексуализме. Последнее это, кстати сказать, единственное психическое расстройство, которое лечится хирургическим способом. Прямо так и пишут в руководствах по психиатрии. Лечение – лечение. Хирургическое. Впрочем, часто желание человека обратиться к хирургу со своей сексуальной проблемой является откровенно ошибочным. Да, половой член можно увеличить на 2 и даже иногда на 5 сантиметров. Эта операция называется лигаментотомией, что значит пересечение связки. Хирург разрезает связку, фиксирующую внутреннюю, скрытую часть полового члена к костям таза, в результате чего половой член выдвигается из тела на несколько сантиметров. С помощью хирургической операции можно сделать влагалище женщины, пережившей роды, уже, влагалища Можно, наконец, вшить в половой член мужчины специальные имплантаты, которые позволяют ему в любой ситуации быть на высоте. Однако, как правило, такие упражнения над организмом — это все-таки попытка решить психологическую проблему хирургическим способом, что вряд ли можно считать оправданным. Единственное психическое расстройство, которое лечится у хирурга, это, как я уже сказал, транссексуализм. Остальные, по большей части, должны изживаться психологическими, а не хирургическими методами. Да, если половой член мужчины меньше 6 сантиметров либо вследствие травмы или по каким-то другим причинам серьезно искривлен, то хирургия – это единственно возможное решение проблемы. Но лечить психологическую импотенцию хирургически – Это варварство. В подобных случаях, наверное, следует все-таки рассчитывать на помощь сексолога или психотерапевта. В конце концов, удлинение полового члена, если имеющаяся естественная его длина не препятствует возможности полноценного сексуального контакта, ничего не изменит. Мужчина, который думает, что 2 см его спасут, даже не догадывается, насколько далек он от истины. Его неуверенность в себе, его комплекс являются куда большей опасностью. С таким психологическим настроем Женщину трудно сделать счастливой И два сантиметра в этом уж точно не помогут Психотерапевт, даже не будучи сексологом Регулярно сталкивается с проблемами Которые имеют сексуальный подтекст В книге «Три инстинкта. Жизнь, власть, секс» Я подробно описал один из основных механизмов Формирования невротических расстройств Возникающих вследствие именно сексуальных проблем Неудовлетворенной, нереализованной сексуальности. Сексуальность человека — вещь наисложнейшая и подобна айсбергу. Взгляду представляется только ее вершина, тогда как основная часть скрыта и от посторонних глаз, и от глаз того человека, которому она принадлежит. Мы далеко не всегда знаем, чего хотим, в сексуальном смысле, на самом деле. Не понимаем, насколько удовлетворены своей собственной сексуальной жизнью, не можем адекватно оценить это. Иногда мы даже верим в то, что нам эта самая сексуальная жизнь не нужна вовсе, тогда как невротический симптом стоит за углом и со всей очевидностью свидетельствует об обратном. Мы часто не способны признаться себе в том, о чем внутренне, подсознательно мечтаем. Почему так происходит? На этот вопрос множество ответов. Можно вспомнить эффект зеркала, о котором я рассказывал в «Счастливом ребенке». Обозначение наших желаний превращает нас из людей чувствующих в людей, наблюдающих за собственными чувствами. Есть и другая психологическая причина – стыдная и грязная, которому я посвятил заключительный раздел книги «Исправь свое детство». Ведь это, к сожалению, обязательная часть воспитания в нашем обществе – сформировать у ребенка предубеждение в отношении сексуальности. В результате наша подлинная сексуальность оказывается вытеснена из нашего же сознания, а часто в него так и не попадает. Мы живем, не понимая себя, не чувствуя, не осознавая своих истинных желаний. И когда это подсознательное желание входит в конфликт с сознательными установками, проблему решает невроз. Классические панические атаки, одолевающие больных с вегетососудистой дистонией, в подавляющем большинстве случаев связаны именно с этой тотальной сексуальной неудовлетворенностью. При этом пациент вполне может вести полноценную сексуальную жизнь, субъективно неплохую и в достаточных количествах, но не переживать в сексуальных отношениях того, что способно сделать его по-настоящему счастливым. И как результат, внутреннее напряжение, ужас, который легко облекается в одежды страха за здоровье, страха перед смертью, в паническое ожидание сердечного приступа или приступа удушья. Раньше женщины частенько выходили из неудобного для себя положения, впадая в конверсионный истерический паралич или такую же истерическую немоту, глухоту, амнезию. Становились мнимо больными, только бы избежать неприятных для себя сексуальных отношений или, напротив, чтобы подтолкнуть избранника к какому-нибудь подвигу. Да что там женщины? Такое и с мужчинами раньше случалось. Но все меняется. И время, и культура, и установки, а потому ложные параличи в массе своей сменились паническими атаками и диаэнцефальными кризами невротического происхождения. Впрочем, по сути, ничего не изменилось. Люди прячутся за проблемой здоровья, чтобы закрыть от самих себя собственную сексуальность, не дать ей возможность реализоваться, нарушить устоявшуюся в голове систему принципов, внутренние репрессивные установки. Если мужчина не кажется женщине достаточно мужественным, она не может себя почувствовать с ним достаточно женственной, не может пережить то, что позволит ей раскрепоститься, насладиться полноценным сексуальным контактом. С другой стороны, она вполне возможно любит его как друга, как человека, на которого она может положиться, но этого ее сексуальности недостаточно и возникает подсознательный конфликт, который в какой-то момент превращается в психосоматическое заболевание. Впрочем, далеко не всегда сексуальные проблемы настолько серьезно скрыты. В последнее время они, напротив, все чаще выходят на первый план, более того, становятся способом, предлогом, поводом для выяснения отношений между партнерами. И мужчины, и женщины начинают жаловаться на неудовлетворенность сексуальной жизнью. Зачастую они вполне искренне полагают, что проблема в супруге, который все делает не так, не умеет, не хочет, не способен, не идет навстречу. Казалось бы, все в такой ситуации решается, или, по крайней мере, должно решаться, элементарно просто. Берем этого незадачливого супруга, из-за которого все плохо, обучаем его тому, что ждет от него в сексуальном плане вторая половина, и все налаживается. Но не тут-то было. Поведение виновной стороны меняется, а проблема страдающей стороны остается. Почему? Потому что дело было не в сексе, а в отношениях. И пока эти отношения не будут налажены, о работе с сексуальностью не стоит и думать. Когда отношения благодаря психотерапевтической работе восстанавливаются, то вдруг оказывается, что и сексолог-то этой паре не особенно нужен. Соответствующие проблемы уходят сами по себе. Анаргазмия. Импотенция, отсутствие сексуального желания и еще множество других сексологических проблем на поверку часто оказываются следствием неблагоприятных, натянутых, неправильных, межличностных, межчеловеческих отношений. А часто, кстати сказать, и результатом натянутых отношений человека с самим собой. И если врачу-сексологу это становится понятно, то он, прежде чем заняться своей сексуальной частью, перенаправляет своего пациента к психотерапевту. То же самое он сделает и в том случае, когда перед ним пациент, страдающий тревожным или депрессивным расстройством или неврастенией, синдромом хронической усталости. И то, и другое, и третье, как правило, ходят рука об руку с сексуальными проблемами. Тревожному человеку не до секса. Тот у него буквально физически выставлен за дверь. Невротическая тревога и секс – две вещи несовместные. А депрессивному больному и вовсе не до секса. Снижение либидо в данной группе больных – это симптом депрессии. В состоянии хронической усталости при неврастении человек и рад бы предаться сексу. Но где силы-то взять? И здесь работа психотерапевта, конечно, первична. Сначала нужно справиться с тревогой, депрессией, неврастенией, и лишь после этого, если сексуальные проблемы останутся, переходить к ним». Напоследок заметим, что на сексуальную жизнь человека имеют свойство влиять не только пограничные психические расстройства, то есть неврозы, но и серьезные заболевания. Например, человек, страдающий маниакально-депрессивным психозом, в одной фазе болезни полностью теряет интерес к сексуальной жизни, а в другой, напротив, превращается подчас в настоящего секс-маньяка, пусть и не агрессивного, но со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Другие серьезные психические расстройства могут сопровождаться навязчивыми, болезненными сексуальными фантазиями, разнообразными и весьма нестандартными идеями сексуального содержания. Наконец, разнообразные девиации, сексуальные отклонения, которые признаны болезненными, также относятся к ведению психиатра. Хотя тут сексолог, конечно, уже полностью вступает в свои права. Это его чашка чая. ВИЧ. Отдельная история. Эпидемия СПИДа в России была объявлена в 1996 году. В России официально зарегистрировано более миллиона ВИЧ-инфицированных. Впрочем, специалисты полагают, что реальное число ВИЧ-инфицированных превышает эту цифру в несколько раз. Каждый год количество ВИЧ-инфицированных в России продолжает расти. СПИД – это синдром иммунодефицита. Такое название, это новое для человечества заболевание, получило около 40 лет назад. Теперь, когда уже точно известно, что этот синдром вызывается определенным вирусом, болезнь переименована в ВИЧ – заболевание вирусом иммунодефицита человека. Его серьезность известна, наверное, всем. От него умирают. Не сразу, но стабильно. Сейчас настало время, когда уже нельзя думать, что ВИЧ – это удел наркоманов и гомосексуалов. Он поражает всех людей вне зависимости от их пристрастий, жизненных и сексуальных. До недавнего времени ВИЧ-инфекция в России в основном распространялась среди наркоманов через инфицированные шприцы. 30% наркоманов заражены ВИЧ-инфекцией, 35% наркоманов ведут более-менее активную половую жизнь, 40% из них не пользуются презервативами. Так ВИЧ и начал просачиваться из этой группы в другие социальные ниши. Значительная часть этой утечки произошла через женщин, занимающихся проституцией. Теперь ВИЧ могут заразиться и самые что ни на есть добропорядочные люди. Вирус иммунодефицита человека вышел на большую дорогу. Человек сначала инфицируется ВИЧ, ВИЧ-инфицированный, и лишь затем, зачастую спустя многие годы, заболевает, ВИЧ-больной. Иными словами, сначала такой человек является только распространителем инфекции, а потом становится подлинной его жертвой. Инфекция ВИЧ проходит несколько последовательных стадий, во время которых происходит постепенное ослабление иммунной системы человека. Вскоре после заражения ВИЧ у некоторых людей отмечается повышение температуры, увеличение лимфатических узлов, слабость, быстрая утомляемость, а также возможны высыпания на коже. Таковы первичные проявления ВИЧ. Эти ранние симптомы обычно исчезают в течение нескольких недель. Вторая стадия называется хронической асимптоматической стадией ВИЧ. То есть на этой стадии какие-либо симптомы болезни отсутствуют, хотя в организме и происходит постепенное уменьшение клеток крови, ответственных за защиту организма от инфекций. К концу этой стадии у человека вновь наблюдается постепенный рост лимфатических узлов, а сам он начинает с завидной регулярностью страдать различными сторонними, не связанными с ВИЧ-инфекциями. По мере развития болезни количество иммунных клеток в организме больного последовательно уменьшается, а потому он оказывается не способен бороться с самыми элементарными инфекциями. Третья стадия ВИЧ называется хронической симптоматической. Одной из наиболее распространенных инфекций этого периода является грибковая инфекция рта, именуемая молочницей. Она часто встречается и у здоровых в остальном людей. Кроме того, могут иметь место инфекции кожи и слизистых организма. Отмечаются общее недомогание, постоянное повышение температуры тела, обильный ночной пот, потеря веса, частые поносы, а также целый ряд других симптомов. В конце концов ВИЧ окончательно истощает защитные функции организма и какая-нибудь невинная инфекция губит его. Основные проблемы ВИЧ, стоящие перед врачами и учеными, заключаются в следующем. Во-первых, этот вирус быстро меняет свою структуру, а потому к нему трудно подобрать ключ – вакцину или лекарство. Во-вторых, длительный инкубационный, предболезненный этап приводит к тому, что вирус успевает перейти ко многим другим людям от человека и не подозревающего о своей болезни. В-третьих, клинические проявления ВИЧ крайне неспецифичны, то есть о его наличии практически нельзя узнать иначе, кроме как посредством лабораторного исследования крови, которое, кстати, обладает лишь относительной надежностью. Общее же правило гласит, если вы не знаете, как лечить болезнь, а мы пока этого не знаем, вы должны всемерно предупреждать ее появление. Вот почему бесконечные разговоры о том, что нужно заниматься профилактикой этой болезни, вовсе не так пусты и бессмысленны, как это может показаться на первый взгляд. По сути, постоянный половой партнер и презерватив – это единственный способ выживания для человека, ведущего половую жизнь в современном мире. Впрочем, в отношении ВИЧ ходит множество совершенно неоправданных слухов и домыслов. Рассказывает, что ВИЧ можно подхватить, просто общаясь с человеком или через предметы общего пользования. Иногда приходится слышать, что люди, страдающие ВИЧ, обязательно психически больны, а потому спят и видят, как бы навредить здоровым. Все это полная чушь. Опасность ВИЧ велика, но она кроется не в заболевших, а в отсутствии у нас самих элементарной психологической культуры, нашей готовности нести ответственность за себя и за свои действия. Если все мы будем уважать себя и беспокоиться о своем здоровье, а также о здоровье своих партнеров, ВИЧ придется отступить. Страх перед ВИЧ-инфицированными называется спидофобией, В ряде случаев этим термином называют страх заразиться СПИДом. И, к сожалению, она очень сильна в нашем обществе, что, говорит, не в его пользу. Бояться ВИЧ-инфицированных абсолютно незачем. Винить их тоже не в чем. Они себе такой судьбы не выбирали. Наконец, следует помнить, что у них есть все шансы вылечиться, поскольку наука идет вперед, а вот у нас с вами есть все шансы заразиться. Если же мы и подхватим эту инфекцию, то поверьте, отнюдь не от тех, о ком мы будем знать, что они больны. Если же вынуждать людей замалчивать то, что они ВИЧ-инфицированы, то вероятность заражения здоровых только увеличится. Так что, делая из ВИЧ-инфицированных изгоев, мы сами себя подвергаем опасности. Если всем нам в ближайшее время предстоит заразиться ВИЧ, что вполне вероятно, то изгонять ВИЧ-инфицированного человека из общества просто неразумно. Подобное отношение к ВИЧ-инфицированным может войти в традицию, а следующим инфицированным можешь оказаться ты сам. Ополчась сейчас на больных спидом мы совершенно не отдаем себе отчета в том, что гоним волну, которая может статься, накроет или нас самих, или наших детей, или кого-нибудь еще из наших родных и близких. Или все-таки телесный недуг. Когда у человека возникают проблемы сексуального свойства, Он в первую очередь думает о том, что дело в организме, в его неправильном функционировании, в какой-то болезни, наконец, но никак не в голове. В конце концов, человек видит ошибки организма, а не свои психологические реакции, за которыми он не наблюдает, а которые просто переживает. Половой член не достигает эрекции, влагалище спазмируется, эякуляция происходит раньше срока, а оргазм не происходит. Все это тело. По крайней мере, так кажется. «У меня что-то не так со здоровьем». Это объяснение понятно, удобно и даже правдоподобно. Однако психологические причины сексуальных расстройств самые частые и самые существенные. Но что мы о них знаем? Ничего. Психологи для большинства из нас – птицы неведомые, а врачей в белых халатах, слава богу, все видели. Поэтому искать у себя физическую причину того или иного сексуального эксцесса кажется логичным. Ну, не встает у тебя член. В чем причина? Конечно, что-то в нем не работает. Ну, не случается у тебя оргазма. В чем причина? Что-то не так у тебя с организмом. Хотя подобные измышления и кажутся логичными, на поверку это сущее заблуждение. К тому же очень нам хочется думать, что психологически мы кремень. А потому, если у нас и случился какой-то конфуз в делах любовных, то виной тому наш организм. А он и вправду бывает виной, но физических причин сексуальных расстройств, как мы уже выяснили, раз-два и обчелся. Так что конкретизируем их и уже не будем больше к этому возвращаться, а займемся делами куда более насущными, а именно головой и тем, что в ней и с ней. Начнем по порядку. Итак, первая фаза сексуального цикла – фаза желания. Снижение сексуального желания может быть обусловлено болезнями, аномалиями или опухолями гипофиза, а также болезнями иммунной системы, тяжелыми инфекционными заболеваниями, аномалиями яичек или яичников и онкологией. Кроме того, подобный эффект – снижение сексуального желания – могут вызывать хронические болезни почек или печени, недостаточность надпочечников, диабет, гипотиреоз, болезнь Паркинсона, Некоторые виды эпилепсии и последствия инсульта Список скорбный Но сказать, что все это встречается сплошь и рядом Было бы преувеличением В фазе возбуждения Нас могут постичь нарушение эрекции у мужчин Расстройство сексуального возбуждения у женщин И вагинизм, болезненные спазмы влагалища Нарушения эрекции полового члена Могут быть обусловлены врожденной аномалией пениса Или последствиями его травмы а также рассеянным склерозом или иным повреждением спинного мозга, атериосклерозом или закупоркой кровеносных сосудов пениса, болезнью эндокринной системы, особенно в случаях недостаточной секреции тестостерона, диабетом. Расстройство сексуального возбуждения у женщин может быть вызвано недостаточностью эстрогена, препятствующей увлажнению влагалища, повреждением или каким-то заболеванием центральной нервной системы, опять же рассеянным склерозом, а также алкогольной невропатией, недостаточной секрецией эндокринных желез, щитовидной железы, надпочечников, гипофиза, диабетом. Вагинизм, имеющий органическую природу, как правило, обусловлен факторами, способными вызывать боль или чувство дискомфорта в области половых органов, например, перенесенная хирургическая операция или вульвовагинальная инфекция, а также эндометриозом слишком плотной или остаточной девственной плевой. Болезненные ощущения в половых органах могут быть вызваны также широко распространенным теперь генитальным герпесом. Но в остальном... Все это неприятно, конечно, но, к счастью, случается не со всеми и уж точно не каждый день. В оргастической фазе могут иметь место преждевременная эякуляция, нарушение оргазма у женщин и нарушение оргазма у мужчин, а также... Постэкуляторная боль Тут сразу надо сказать, что органические причины преждевременной экуляции не установлены. Слабое исключение из этого общего правила — состояние тревоги, которое может сопутствовать различным телесным недугам. Нарушение оргазма у женщин может быть вызвано серьезными нарушениями питания, например, в случае анорексии, тяжелым авитаминозом, болезнью или повреждением спинного мозга. Наконец, опять же, диабетом, недостаточной секреции щитовидной железы, патологии надпочечников и гипофиза. Нарушение оргазма у мужчин вызывает то же самое – повреждение нервной системы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, диабет, алкоголизм и уремия. Причинами постэоккулиторной боли могут быть тот самый демонизированный некоторыми урологами простатит, инфекции придатка яичка или семя выносящего протока, уретрит и другие заболевания полового члена. Повторюсь, не потенция в данном случае страдает, а боль возникает уже после полового акта. Согласитесь, это все-таки разные вещи. Не смогла я не смогла, и смог, но было больно. Как нетрудно заметить, в каждом из этих случаев перечисляются в принципе одни и те же расстройства и заболевания. По большей части редкие и очевидно нарушающие нормальную работу половой системы. Последнее регулируется эндокринной и нервной системами, а также непосредственно работой нашего мозга. Если же и эндокринолог с невропатологом, и генетик с психиатром, и уролог за ними следом, и у женщин, соответственно, гинеколог, от вас отказываются, то уж, пожалуйста, послушайте их совета и обращайтесь по адресу. К сексологу. Сексолог, будучи врачом, прекрасно понимает, Причина сексуальных проблем пациента может быть вызвана болезнью тела, и тут достаточно провести полноценное медицинское обследование, чтобы понять, в чем суть до дела. Впрочем, как любят повторять врачи, чаще бывает то, что бывает чаще, а в данном случае чаще все-таки сексуальные проблемы имеют психологическую природу. На то, что мы имеем дело именно с психологической проблемой, указывает ряд косвенных признаков, которые сексолог выявляет со всей возможной настойчивостью. Например, ему важно понять, насколько тотальной является сексуальная проблема пациента. Если работа половой функции зависит от каких-то внешних факторов и обстоятельств, то есть основания думать, что дело не в организме, а в голове, не в теле, а в сознании. Допустим, у мужчины с одной женщиной, с женой, например, нет эрекции или происходит ускоренное семяизвержение, а с другой, с любовницей, например, все замечательно. Все присутствует и все вовремя. Какой вывод из этого следует сделать? Очень простой. Работать необходимо с головой, точнее с отношениями в данной проблемной паре. Или другая ситуация. У мужчины прекрасная эрекция, выраженное сексуальное желание, но как только дело доходит до полового акта, половой член мягчает и демонстрирует предательскую безжизненность. В чем тут проблема? В теле или в голове? Конечно, в голове поскольку если бы проблема была в организме, то подобных чудес, то работает, то не работает, мы бы не обнаружили. Ну и последний пример из этой серии. У мужчины возникают спонтанные эрекции по ходу дела, утренние эрекции имеют место, самоудовлетворением он занимается без сучка, без задоринки, но как только переходит к партнерскому сексу, сразу его товарищ показывает на пол шестого. С телом проблема или с головой? С головой. Если бы проблема была вызвана телесным недугом, то она была бы стабильной, всегда, при любых обстоятельствах и в самых разных условиях. Если нет эрекции, то ее и не бывает. Если она слабая, то она всегда слабая. Когда же сексуальная проблема выскакивает как черт из табакерки, то она есть, то ее нет, мы о болезнях благополучно забываем и начинаем думать о душе. Никаких других вариантов. Если же все-таки поражение носит стабильный и тотальный характер, если болезнь, провоцирующая эти нарушения, выявлена и подтверждена документально, то понятно, что мы отправляемся к соответствующему специалисту и лечим соответствующую патологию. А затем возвращаемся к сексологу, который поможет нам нормализовать, насколько это возможно, травмированную недугом сексуальную функцию, обрести, так сказать, спортивную форму. В одних случаях лечение основного заболевания позволяет человеку полностью восстановить прежние сексуальные возможности В других, к сожалению, стопроцентный результат недостижим Лечение же в любом случае будет комплексным Медикаментозным, психотерапевтическим, плюс семейная терапия и специальные сексуальные тренинги Сексолог учит своего пациента адаптироваться к тем возможностям половой силы, которые сохранились после болезни Сначала пациенту нужно понизить предъявляемые к себе требования, а затем просто приспособиться к своим измененным сексуальным возможностям.